Заклятие о русской земле Стану я, помолясь, пойду, перекрестясь Из дверей в двери, из ворот в ворота Утренними тропами, огненными стопами Во чист поле, на бел горюч камень. Стану я на восток лицом, на запад хребтом, Оглянусь на все четыре стороны, на семь морей, на три океана, на семьдесят семь племен, на тридцать три царства, на всю землю святорусскую. Не слыхать людей, не видать церквей, не белых монастырей лежит Русь разоренная, кровавленная, опаленная». По всему полю, дикому, великому, кость сухие, пустые, мертвые, желтые, сабли сечены, пули мечены, коньми топтаны. Ходит по полю железный муж, бьет по костям железным жезлом с четырех сторон, с четырех ветров, дохни, дух, оживи кость». Не пламя гудит, ни ветер шуршит, ни рожь шелестит, кость шуршат, плоть шелестит, жизнь разгорается, как с костью кость сходится, как плотью кость одевается, как жилой плоть зашивается, как мышцы и плоть собирается, так Стань Русь, подымись, оживи, соберись, растись. Царство к царству, племя к племени — Кует кузнец, золотой венец, обручкованный царство русское собирать, сковать, заклепать крепко-накрепко, туго-натуго, чтобы оно, царство русское, не рассыпалось, не расплавилось, не расплескалось, чтобы мы его, царство русское, в гульбе не разгуляли, в плесне не расплясали, в торгах не расторговали, в словах не разговорили, в хвостне не расхвастали, чтобы оно, царство русское, рдело-зорилось жизнью живых, смертью святых, муками мученных. Будьте слова мои Кыпки, липки, соль, соли, жгучие пламени, слова замкну, а ключи в море океан опущу. Как 23 двадцать июля тысяча девятьсот девятнадцатого года.